логической поддержки, жертва вражеских заклинаний. Все дело в балансе и том, как использовать этот инструмент. Фомир кивнул, соглашаясь. В Академии нас учили, что МАКС стоит сотни обычных воинов. Чушь полная. Я видел, как дюжины скелетов забивали зазнавшихся магов ржавыми мечами. Именно поэтому у нас маги интегрированы в боевые порядки. Они стоят отдельной кучкой, изображая полубогов. Время летело незаметно. Днем мы воевали, вечером учились. Я рассказывал о важности резервов, о психологии боя, о том, как поддерживать моральный дух. Мои ученики впитывали информацию с разной степенью успеха. Тролли явно страдали от необходимости думать абстрактными категориями, а орки воспринимали только практические примеры. Последнее не сегодня. Я протер доску и нарисовал укрепление. Домашнее задание. Каждый из вас получит участок болот. Ваша задача — продумать его оборону силами одной пехотной роты. Учтите рельеф, возможные направления атаки, размещение бойцов, запасы времени в сутки. Ответы буду спрашивать завтра. Не полагайтесь на память. Делайте письменные заметки и схемы. Стон пронесся по залу. Особенно страдальчески выглядели те, кто едва умел читать. Те, кому трудно с письмом, могут работать в парах. Главное – научиться думать как командиры, а не как рядовые рубаки. Рубака хорош, когда у него хороший командир. А если будете тупить, погубите своих подчиненных. Ученики начали расходиться, обсуждая услышанное. Тайфун осторожно протиснулся к выходу, стараясь никого не задеть. Гришейк и Хайтсгрук о чем-то спорили, размахивая руками. Эльфы удалились молча, но с задумчивостью в глазах. Когда зал почти опустел... Фамир подошел ко мне. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Раз, нужно поговорить наедине». Когда мы остались вдвоем, Фамир достал из сумки странный артефакт, что-то вроде компаса с почерневшей стрелкой. «Помнишь, я говорил об остаточных магических аномалиях в сердце болот? Мы пока только в средние районы добрались, убив того лича», осторожно прокомментировал я. «Но...» Оттуда я могу изучить из сердца болот, внутренние районы, самые недоступные и самые богатые. Я взял артефакт. Стрелка, нечто вроде стрелки компаса, действительно мелко вибрировало, указывая куда-то на юго-восток. Собственно, в центр моего герцогства, к Мобирийских болот. И что я должен из этого понять? Либо там скопилось огромное количество остаточной энергии, но так не должно быть. Она развеивается через сотни лет. Либо он замолчал. Ты же видишь, проклятие никуда не делось. Его было слишком много. За сотни лет любая концентрация должна уже начать падать, Фомир преодолевал внутреннее сопротивление. В академических кругах считают, что сила проклятых болот зависит от артефактов и древних останков, которые тут валяются. Они хранят проклятие. Но! Я понимал, что ФАМИР сейчас идет наперекор тому, что учил когда-то в академии. Но такой полюс силы не может существовать просто так. И что там? Кто? Судя по тому, как реагируют артефакты, там рождается полубог. Тогда нам придется прибить этого полубога, потому что он сидит на наших артефактах. Кстати, сумел починить что-то из барахла того покойного лича? Да, он порылся в сумке. Вот, на выбор тебе. Брошь магической защиты невероятного уровня или браслет-накопитель. Раз в сорок более емкие, чем те магические безделушки, что мы смогли купить у контрабандистов. «Беру накопитель. Защита у меня уже есть. С накопителем тоже пока не знаю, что делать. Я же не настоящий маг». С этими словами я надел браслет на запястье. Он болтался, а значит, будет мешать драться. Надо будет подтянуть его ремешками поплотнее. Не люблю я всю эту бижутерию. Это потому, что ты не был инициирован должным образом. Дикаис просто надстроил на твоем ядре твой уникальный божественный навык. Но особенность божественного навыка в том, что его нельзя повторить, нельзя украсть, нельзя отнять, но нельзя и развивать. Рой останется таким, как был? Да, но у тебя может проснуться после инициации другой дар, скорее всего, связанный с основным. Мы вышли из зала, и сейчас находились посреди площади, там, где и проводится инициация. «О, демоны! Зря я заговорил про инициацию!» Глаза Фамира расширились. «Или это потому, что ты артефакт второго магического уровня надел?» Вокруг меня горел чистым голубым светом контур инициации, причем его некоторое время никто не чертил, он возник сам. «Что, блин, меня инициирует место?» Нахмурился я. «Ага». «Ты сейчас закрой глаза и сосредоточься на той силе, что течет внутри тебя». «Бляха, муха, только этого мне и не хватало». Глава 20. Никогда такого не было, и вот опять. Камни, пропитанные десятками использования плаща новичка, начали пульсировать мягким голубым сиянием. Воздух вокруг наполнился тихими звуками музыки сфер. Из района ворот выскочил капрал Зоид, который чертыхнулся из замер в нерешительности. По совету беспокойного Фамира, который метался рядом и что-то бубнил, я закрыл глаза и почувствовал странное покалывание в животе и руках. Словно меня пробивало не сильным током, только не по коже, а сразу по моему богатому внутреннему миру. Удары были ритмичными и шли в такт странной музыки, которую я слышал. Перед моим взором появились и стали танцевать в сполохе огня. Да еще к тому же он колебался, как удары сердца. С некоторым волнением я понял, что он и бьется ударами сердца, причем моего. Я потянулся рукой к огню, как завороженный, но огонь пропал. Потом мне показалось, что камень под ногами превратился в большой мутный бассейн. Медленная вода. Стихия под ногами находилась в состоянии терпения, мягкости, но вместе с тем силы. Способности сдвинуть горы или выточить проход в граните, поднять или уничтожить, крутить жернова или разрушать города. Вода давала жизнь, проливаясь дождем и отнимала ее, поглощая корабли. Вода играла со мной в кошки-мышки, создавала рисунки и узоры. Менялась под взглядом и вместе с тем не подчинялась мне. Вокруг подул тугой воздушный поток, острый и резкий, холодный и поднимающий рев. Воздух жил на интуиции, на собственном нестабильном характере. Он был переменчив и легок однако вместе с тем мог проникать куда захотел, наполняясь запахами, изучая и перемешивая. Камни под ногами обратились в лоскутное одеяло разного вида грунта, камня, песка, болот, почвы, с травой или мертвой. Земля была крепостью и устойчивостью, основой всего, буквально тем, что сохраняла равновесие даже в условиях катаклизмы и выдерживала любое давление, держало любой груз и несло на себе жизнь в процветании и жизнь в борьбе. Даже мертвых поглощала с собой земля. Внезапно все это пропало. Вокруг меня был только нестерпимо яркий, и изломанный контур инициации. Долбаная инициация включилась сама, потому что у меня было магическое зерно, и потому что на мне был какой-то там наполненный силой артефакт. «И какой у меня навык, профессор Фамир! Мак неопределенно пожал плечами. «Вообще-то через тебя прошла такая сила, что тебя должно было на куски порвать». Не знаю, почему вы все так инициации боитесь. Ну, пощипала, слегка покрутила. Пусть даже видения были. Что тут такого? Рос, опомнись. У тебя божественная защита, поэтому тебе все было, что слону камушек. А так тебя должно было серьезно потрепать. В итоге, я могу сказать, что инициация прошла успешно. Это дает надежду на инициацию без плащей. Только, конечно, не с таким запасом энергии, как у тебя. Но... «Ты же хочешь сказать какой «но»,» — прищурился я. «Ага. Я не могу прочесть твой навык и даже школу, откуда она. Опять-таки, из-за божественной защиты. Скорее всего, раз уж твой этот рой был из разряда менталистики, то и новый навык у тебя проснулся в менталистике, но ты должен активировать его сам». «Знать бы еще, что активировать. Ладно, что-то меня после всей этой трихомудии мутит. Это нормально». «Тебе надо полдня отлеживаться. Попей водички, это тоже поможет». «Ладно, пойду я спать, раз уж такая ерунда творится в моей жизни». А что будем делать с сердцем болот?» «Ты отвлекся на инициацию». «Так торчит что-то могущественное, какой-то источник силы или личность». «Хочешь сказать, что у проклятия есть фамилия, имя и отчество?» Ну, создала его вторая магическая война. Вернее, серия сражений на этом участке континента. Но вообще-то такая сила может иметь организационный фактор. Это что-то опасное? Ну, он замялся. Я чувствую угрозу. Ты вот своей военной чуйке доверяешь? Вполне. Понимаешь... На могиле размером с небольшое герцогство может прорасти что угодно. Наверняка это нечто еще далеко от пробуждения или рождения, но точно я знать не могу. Отличное завершение дня, твою мать! Только начал создавать профессиональную армию, как на горизонте замаячила новая угроза. Причем такая, к которой не подготовишься изучением тактических схем. Ладно, Фомир... «Мы проведем разведку и выясним, что за падла там окопалась, а потом соберем в сарае ядерную бомбу и шарахнем ей превентивным ударом по сердцу болот». «Какую бомбу?» «Такую. Скажи, ты проводишь эксперименты со стабилизацией загутай камня?» Маг кивнул. В принципе, идея была на поверхности. Я продолжал закупать камень. Он продолжал накапливать энергию и взрываться. Правда, для этих целей у нас было скопление камней в километре от штатгаля Туда их складывали. Там они и детонировали. Таскали камни туда штрафники. Потому что таскать тлеющий динамит к месту, где динамит взрывается, довольно-таки опасное приключение. Но если для магов удобная утилизация была чем-то естественным, то для меня нет. Это же взрывчатка. Бомба. Да, у нее не химическая природа, а магическая. Но меня как раз это мало волновало. Я попробую полетать. Заряженный кусок закутай камня алхимической проволокой, нитью со специальными составами. Кое-что получается, но самый лучший результат дает серебряная, а мне ее муранг. Фамир красноречиво замолчал. Так что, муранг? Мы, между прочим, артефакты приносим, а они кучу денег стоят. А твой бородатый желоб жопит нам серебряную проволоку. Жилет, жадничает. Да понял я, понял. Куплю я тебе километр твоей проволоки. Ты только мне напиши, какие там параметры и условия. Ты же понял мою идею? Да, вполне. И, конечно, вульгарная идея. Взрывы лучше всего обеспечивают заклятие огненных магов. А так таскать эту всю руду? Только спины гнуть. «Ничего, не переломимся. У нас чертова прорва этой породы. И при этом на носу война. Нам любой инструмент и оружие подходит. Но только нас эта бомба не должна сама накрыть в самый неожиданный момент. Помнишь, как тогда, во время прибытия Муранга и Хрегана?» «Помню. Как такое забыть?» «Дай проволоку. Алхимии и нити у меня есть, так что я стабилизирую камни. Будут у тебя твои так называемые бомбы». Утреннее солнце пробивалось сквозь узкие окна тактической комнаты, освещая клубы пыли в воздухе. Я стоял у большого стола, методично расставляя деревянные фигурки на песчаной карте. На столе имитирован участок местности, непривычных им болот, поскольку сражаться нам предстоит в Бруасаксе, а там есть все, и поля, и горы, и крутые каменные холмы, и плавные земляные холмы, и непролазные леса, реки, словом, обычный умеренный климат. Тут на карте была извилистая река, поросшая лесом холм, каменный мост через стремительный поток. Хайтсгрок, на текущий момент далеко не первый экзаменующийся моей офицерской школы, нервно переминался с ноги на ногу у противоположного края стола. Орг не поправился за месяцы обучения, зато оброс внушительной мускулатурой. Теперь она дополнялась прямой осанкой и собранностью, которой раньше не было. На его лице читалось напряжение. Сегодня решалась его судьба как офицер. «Внимание на карту, кандидат-лейтенант!» Я поставил последнюю фигурку и выпрямился. «Вводная. Вы командуете. Ты командуешь ротой в 120 клинков. Придан такой состав». 80 тяжелых пехотинцев, 30 стрелков из гоблинов, 10 гномов-саперов. Магов нет, катапульты нет. Кавалерии или противокавалерии нет. Провизии на 3 дня. Средний запас стрел. Хайтсгрук подошел ближе, изучая расстановку. Его массивные неловкие орочьи пальцы зависли над фигурками, будто он боялся их коснуться. «Твоя задача, — продолжил я, — работа в обороне, — удержать этот мост до подхода основных сил штат Галя. Ожидаемое время — двое суток. Противник точно неизвестен, но в ближайшей крепости вражеский лорд сконцентрировал три сотни наемников-регуляров из пехоты с поддержкой легкой кавалерии. У них есть полевой маг и достаточно припасов, как для длительной осады, так и для стремительной атаки. Орк нахмурился, оценивая диспозицию. «Я видел, как в его голове крутятся шестеренки, месяцы учебы, лекции» и применение их на практике зубрёжки тактических схем не прошли даром». «Мост узкий», — пробормотал он. «Фронт атаки ограничен. Крепкий мост?» «Да, прочный. Мак его не развалит. Наверное», — пояснил я. «Для начала, если у меня есть время, есть у меня время?» «Ты этого не знаешь, Хайтсгрук, и никто не знает». Расставлю страногих говлинов парами на расстоянии пары сотен метров, плюс на холм пассажом, чтобы высматривали врага. Так вот, гномы есть, значит, сделаю укрепление. Какие? Ну, накуряем ров с вражеской стороны моста, чтобы исключить конную лавину, которая сметет моих парней. Все? «Нет, не всё. Окопы с нашей стороны для того, чтобы прятаться от заклинаний мага». «Хорошо, что еще? «А есть способ у врага обойти мост и зайди к нам с тыла?» «Это хороший вопрос, кандидат-лейтенант. Ты этого не знаешь, но враги у тебя местные. Если броды есть или переправа, то им она тоже известна». «Вот вонючие демоны». Тогда мне нужно организовать земляные укрепления. Флеши из корзин, чтобы защитить тылы. Итак, тылы на флешах. Фронт на рве. По твою сторону большой окоп. Гномов немного. Как будешь распределять задачи? Что первое? Поставлю копать всех и сразу все. Но гномов на фронтовой ров. Потому что атака конницы врага более всего вероятна и предсказуема. «Хорошо. Допустим, прошли сутки. Ты успел все построить и даже отдохнуть, благодаря чему твое войско не сдастся без боя. Утром играет Горн, враг прет по дороге». «Наиболее предсказуемо». «Да, но ты не видишь, сколько их?» «Значит, часть врага может подкрадываться с тыла. Вот ведь падлая. «Не отвлекайся, Хайтсгрок. Твои действия». Всем перейти в боевую готовность, но гоблинов с холма не снимай, а вот дальним дать приказ вернуться. Так, дальше. Поставлю щитовиков в три ряда по центру моста. Не так и плохо. Да, орк действовал по классике, но именно крепкая классика обеспечивала ему, если не блестящую победу, то хотя бы просто победу. Я молча взял горсть вражеских фигурок и начал их двигать. Часть пехоты противника двинулась к мосту, но основные силы потекли вдоль берега. Что происходит? спросил я. Хацгруг проследил движение фигурок и выругался на родном наречии. Легкая пехота решила переплыть. Река широкая, в слабом течении. И что будешь делать? Орг задумался. Массивная челюсть напряглась. Я знал этот взгляд. Он пытался вспомнить подходящий пример из учебных материалов. «Шитовики стоят. Пошлю гномов и гоблинов двумя отрядами встречать пловцов. Каждому отряду придам капрала». Я кивнул. «Это правильно. Без локального командира солдаты будут действовать менее эффективно». Я передвинул его фигурки согласно плану. Теперь на мосту осталось 40 человек, а небольшие группы растянулись вдоль берега. Противник атакует одновременно на трех участках, сообщил я, сдвигая вражеские силы. Тяжелые регуляры пересекли ров, накопили силы, подтянули лучников и под их прикрытием атаковали, выбив щитовиков с моста. Переправы не удались, но враг продолжал маячить вдоль берега, отвлекая твои силы на две фланговые атаки. Мост пал, они заняли позиции, организовали проход конницы и разбили боковые отряды, но ты этого не увидел, ты погиб на мосту. Хайцгруг зарычал от досады. Новак, молча наблюдавший из угла комнаты, сделал пометку на своем листочке. «Не могу сказать, что это был глупый или провальный план, Хайцгрук. Начнем сначала», — предложил я, возвращая фигурки в исходное положение. «Подумай о местности, как о союзнике, а не препятствии Орк обошел стол, разглядывая рельеф под разными углами. Внезапно его глаза загорелись. «Высота! Эти холмы контролируют подходы к мосту!» Если поставить лучников туда, показывай. С новым энтузиазмом Хайдсгрук начал расставлять фигурки. Основные силы он разместил не на самом мосту, а на господствующей высоте у реки. Стрелки получили отличные позиции для обстрела моста. Мост стал узким местом, бутылочным горлышком. Теперь им придется атаковать мост под огнем. Он длинный, без боковых бортов. Да, они с щитами, но в динамике лучники будут собирать урожаи. Пояснил Орк. А я прикажу гномам разобрать последнюю секцию моста с нашей стороны, суть ее до прохода только двух человек. Так мост смогут удержать даже десяток самых крепких щитовиков. Они будут стрелять силами мага. Я сейчас поставлю с другой стороны моста, чтобы блокировать форсирование реки. А часть четверков прятать в окопе и менять раненых, сбрасывая их с моста раз за разом. Они поставят на мост своих лучников. Ай, пусть ставят. Мои ребята с холма в лучшей позиции. Они их постепенно задавят. а численное преимущество будет нивелировано. Орку с трудом давалось это слово, но он слышал, что так говорю я, поэтому решил козырнуть. Я кивнул. Парень учится на ходу. Хороший знак. Следующие полчаса мы методично разыгрывали различные варианты атак. Он покрывался потом, но смог противостоять большей части из них. Хайтсгрук с каждым раундом действовал увереннее, находя новые решения. «Ночная атака», — объявил я. «Противник пытается скрытно переправиться под покровом темноты». «Выявлю из пехотинцев орков! У нас острое зрение! Посмотрим, как они попадутся в ловушку!» Немедленно отреагировал орк. «И наведение лучников со слов наводчиков!» «Часть стрел огненной, чтобы подсветить траекторию!» «Хорошо. Последний вопрос. Я сложил руки на груди. Приказ был удержать мост. Но что, если ситуация станет критической? Твои действия при угрозе полного уничтожения роты?» Хайцгруг долго молчал. «Я знал, какая борьба идет у него внутри. Короче, гордость против офицерского прагматизма». «Сохранить воинов важнее, чем удержать позицию», медленно произнес он. «Мы уничтожим мост и отступим под покровом ночи, а гоблины из лесных заранее разведывают нам тропы, чтобы не было погони. Ротом можно отвести и сквозь лесные тропы». Я посмотрел на Новока Он был моим со Единственным с почти что офицерским опытом, да и первым, кто прошел мой экзамен и получил соответствующее звание. Новак кивнул, делая финальную пометку в планшете. «Поздравляю, лейтенант Хайцгрук! я протянул Орку руку. «Вы прошли экзамен и аттестацию. С завтрашнего дня вы лейтенант и командуете первым батальоном первого полка». Орк просиял, пожимая мою ладонь с такой силой, что кости заскрипели. На его грубом лице появилась редкая искренняя улыбка. «Спасибо, командор. Я не подведу». «Знаю, что не подведете». А теперь идите, познакомьтесь со своими людьми. Утром Деций даст на подпись приказ и на плечный знак лейтенанта. Хайцгрук отслютовал четко, по-военному, как учили, и направился к выходу. В дверях он обернулся. — Командир, можно вопрос? Личный. Я кивнул. — Почему вы дали мне шанс? После того случая, как я поругался с гномами и чуть не потерял роту в болоте, я думал, что все, конец потому что ты признал ошибку и извинился», — ответил я. «Офицер, который не способен учиться на промахах, мне не нужен. Все ошибаются, но не все делают по этому поводу выводов. Этот навык для меня ценнее, чем колдовские, и безупречный послужной список». Орг выпрямился еще больше, если это вообще было возможно. «Вонял, командир. Еще раз спасибо». Когда он скрылся за дверным проемом, Новак подошел к столу. «Неплохо справился для орка», — заметил майор. «Впервые вижу, чтобы орков чему-то учили и получали результат. Три месяца назад я бы не поверил, что клыкастые вообще способны мыслить тактически». «Предрассудки, новок! Я воевал против орков!» «И не ненавидите их?» «С чего? Они были на одной стороне, а я на другой, но я победил. Но прикурить они мне знатно давали. А теория? Просто их раньше никто не учил думать». «Они вывозили на эмоциях и азарте». Майор хмыкнул, соглашаясь. «Новак сдавал мне экзамен первым и без свидетелей. Его экзамен был сложнее прочих. Он у меня проиграл 60% боев, но с учетом того, что я загонял его в немыслимые условия, это был хороший результат. После него экзамены сдавали Муранг и Хрегон, потом Фамир и Файн. Все, за исключением Хрегона, справились на крепкую четверку». Регон чаще всех ошибался, хотя в бою действовал со звериной ловкостью и интуицией. Все были аттестованы на офицеров. И хотя свидетелей их экзаменов не было, в армии знали, что всех офицеров экзаменовал лично я. И да, уже шестеро по результатам экзаменов отправились в должности старшин, поскольку не оправдали доверия. В будущем у них будет шанс подрасти в должности. В дверь постучали. Вошел Фамир. «Приветствую, капитан». Мака Соловело посмотрел на свой погон. В штатгале были введены простые нашиваемые на плечо погоны. Так мне было привычнее. Одна звезда – лейтенант, две – капитан, три – майор, четыре – полковник. У меня, как у генерала, была одна большая звезда. Знаков майоров и полковников в армии пока готово не было, кроме единственного для новока. Но в целом знаки различия уже разработаны. Кроме того, я все-таки еще и планировал при первом же хорошем поводе назначить Муранга майором. «Может, это и поссорит его с братом, но надо как-то отражать тот факт, что при управлении армией я больше всего полагаюсь на него». «Босс, есть тут новости от гоблинов-болотников». «А что там?» «Они с моим малым отрядом ходили к сердцу болот». «Я насторожился. Пока что роты расчищали и расхищали. Средние зоны болот, а внутрь не совались, но магуш жгло сердце любопытства». Фактически сейчас так называемые центральные районы болот, они же между собой пафосно называющиеся сердцем болот, самая опасная зона, куда даже лучшие бойцы не думали соваться. Я же просил. Ну и что они там насмотрели? Огни. Ночью ходили? Днем, само собой. Так вот, огни странные, синеватые, движущиеся. И звуки. Как будто там проводят ритуал. Песни поют. Нежить когда-нибудь поет песни? Впервые слышу о таком. Но они клянутся, что слышали. И больше тебе скажу. Они мне кое-что нарисовали, и я это дело сопоставил со старыми рисунками из переведенных ДЦМ книг. Глава 21. Кто в теремочке живет? Ну, выкладывай давай, что из тебя приходится по капли вытряхивать? Нетерпеливо заворчал я. Пойдемте ко мне. Ставку магической гильдии Штатгаль. По какой-то причине магам было важно состоять в гильдии, это каким-то образом соответствовало установленным богами порядкам. Пришлось создать собственную, поскольку ни одна гильдия нас бы не взяла под свое покровительство, честно говоря, я даже пытаться наладить мосты не стал. Что стало совершенно ясно, стоило лишь только пообщаться пару раз с магом Дереком в городе Дрейнейдар. Понял из этого общения, что нахожусь в верхней части черного списка, синего магического ордена. Однако приказа на мою ликвидацию и на развязывание полномасштабной войны он не имел». А еще маг из «Синих» намекнул, косвенно подтверждая слова своего начальства, что «если у меня вдруг появятся маги, они попадут в тот же черный список», после чего невзначай напомнил, что «ни один маг в королевстве не станет со мной добровольно сотрудничать за то, что я посмел дерзить великому магистру синего магического ордена». Херня! Если бы он только знал, что я еще и убил их коллегу, боевого мага крица Но он этого не знал, как и того, что мы тут создавали собственную магическую группировку. Тем временем я взял с собой Новака, и мы оказались в обиталище магов. Магов и кандидатов в маге было много, почти две сотни. А вот плащи почти кончились. Ну да ладно, по всему видать, что инициацию можно проводить и без них. Рассказывай. Фомир кивнул на Ластриона, который был тут, сидел на готове, обложенный книгами за одним из столов. Полуэльф открыл один из фолиантов, написанных на древнем языке. «Язык языком?» — текстом перевел Деций, за что я платил ему звонкой монетой. А картинки и схемы там понятны и без слов. «Командор Рос, мы нашли упоминание о том месте, которое обнаружила гоблинская разведка. Это невероятно!» Вот я вообще не разделяю таких восторгов. Все, что вам, магам очарования и восторг, то для меня геморрой и болезненная гибель. Что вы там опять нашли на мою голову, искатели потерянного ковчега?» Я подошел к столу, разглядывая карту. В самом центре болот красовалась новая отметка – череп с костями. Любили они символизм показуху? Что еще есть, кроме этого свежего рисунка? Фамир одухотворенно шагнул вперед, мечтательно потирая переносицу в его глазах читалась смесь возбуждения ученого и алчности расхитителя гробниц, понимающего масштаб проблемы по пути к сокровищам. «Начну издалека. Ты знаешь о второй магической войне?» «В основном то, что ты же и рассказывал. Маги передрались, устроили вселенского масштаба аварию, пока не вмешались проснувшиеся по такому случаю боги. А если говорить про нашу живописную местность, то в результате катаклизма появились проклятые болота. Стандартная история про то, почему нельзя давать магам слишком много силы». «Ну, это только часть истории». Фомир достал свиток с выцевшими рунами. Только дело было не в обычной грызне за власть. Война шла между двумя философскими школами, двумя путями развития магии и способами управления миром. Маги не поделили власть? Не совсем так. Богов в тот момент не было. Они оставались далеко за пределами ситуации, но не совсем исчезли. Помнишь, я тебе говорил про мертвых богов? Да. А также и то, что боги не умирают до конца. Тут надо вспомнить про войну богов. Часть богов умерла, проиграла, погибла, но некоторые из магов решили их возродить и взять под свой контроль. Довольно амбициозный план. И не менее глупый. Как ты собираешься контролировать того, кто умнее и сильнее тебя? Вот части великих магов тоже так показалось. И случился раскол, потому что адепты мертвых богов были крайне сильны, деятельны и результативны. Фомир раскрыл книгу на одном из разворотов. «Для понятия мертвого бога были созданы вот такие алтари. Маги и боги уничтожили их всех, однако...» Тут он достал рисунок, сделанный одним из его подчиненных. «Бесовщина», — ругнулся сыновок, который подсматривал из-за моего плеча. «Ага, они ведь уничтожены, верно? Ну что тогда торчит в паре десятков миль отсюда?» «Мои маги даже не полуграмотные, у них вообще нет академического образования. Они про вторую магическую знают примерно ничего, и что она произошла тут?» «Значит, придумать они были бы не в состоянии, то есть они ведь просто не знали про алтари мертвым богам. А может, это алтарь самих этих мёртвых богов? Старенький. И каково вообще значение этих алтарей?» «Высшее значение. И нет». Боги погасили все алтари в конце своей войны, а вот именно такие строили между первой и второй магической войной, и тут находится один из них. Либо что-то подозрительно похожее. «Ну, если зверь выглядит как тигр, имеет полоски и кушает антилопы из зазевавшихся путников, то он, скорее всего, тигр и есть», — неохотно согласился я. А насколько опасен для нас алтарь? Можем мы его не трогать?» Можем, но если есть алтарь, значит есть и смотритель. Что еще за смотритель такой? Великий маг или великий герой, который контролирует алтарь и поддерживает его работу. Например, позволяет алтарю поднимать скелетов, а потом скармливает алтарю, чтобы тот стал сильнее. И до каких пор эта фигня с жертвоприношением будет продолжаться? Пока алтарь не выполнит свою функцию, не поднимет мертвого бога. Тогда Смотритель станет его первым жрецом и представителем в мире гин. Ну, еще это нарушит к чертям магический баланс в мире. Начнут подниматься архиличи, станут подниматься мертвые из могилы, все такое. И в теории это проблема богов, нам бы туда не лезть, но эта хрень у нас под боком. А еще тебя здорово беспокоит, что основные артефакты лежат там, около алтаря. Ну да, есть такое дело. Собственно, теперь я понимаю. Болото существует потому, что они вокруг алтаря. Они его защитное поле. А алтарь как монолит, вспомнил я про старую игру, желание выполняет? Желание? Ну, в общем-то да. Он выполняет желание смотрителя, а не любого прохожего дурачка. Да и охрана у него, будет здоров. Там должна быть настоящая армия мертвых. Большой босс, большой лут. Меня не пугал весь этот околоапокалиптический драматизм. Рассказы про конец света меня не пугали, мир прочнее, чем им кажется. А вот то, что под боком окопался кто-то сильнее меня, меня здорово заинтересовало. Ведем разведку, собираем факты, на алтарь не лезем. «Но, бас!» — возразил Фомир. «Никаких «но». Нужно подготовиться к тому, чтобы штурмовать такую крепость. Запрещаю без моего личного контроля хоть одному гоблину соваться туда. Опять-таки, ты нарушаешь баланс сил, Фамир. Пока мы не тронули этот данж, он пребывает в сравнительном покое. А если тронем этот хреновсмотритель, пол Европы-завоеватель нарисуется у стен Черного замка, и нам придется проверять, насколько мы сами держим удар. Ты уверен в том, что хочешь этого? Ладно... Неохотно согласился Мак. «Я согласен подождать, но ты предлагаешь сидеть сложа руки или все-таки что-то да сделать?» «Сделать. Бездействие — это вообще плохо. Ты проводи инициацию всех своих кандидатов. Наиболее перспективных плащом, остальных по классике». После того, как кончится плащи новичка, там будет 50 на 50. Половину сомнут магические каналы и станут никуда негодными, хоть двор мете или ведьмы. А ты собирался их тут до пенсии в кандидатах мариновать? Задал встречный вопрос я. Нет? То-то же. Ты просто замер в нерешительности, а надо уже делать что-то. Ну, замкнет у них каналы, и что? Они и так пока что не маги. А так, принеси-подай, иди нахер, не мешай тоже мне статус. Короче, ты знаешь, что делать. А мы усилим работу по добыче бабла и вооружения. Будем готовиться пощипать твоего смотрителя. Есть мнение, кто он по сути? Тут вариантов два. Это либо великий маг, либо великий герой. Ну, расскажи оба. Покладисто согласился на потенциальную лекцию я. «Про мага нет смысла рассказывать. Если бы это был он, то уже давно обрел бы величие и ушел бы в большой мир. Слишком умный и неудержимый. Правда, особо блистать бы ему не дали бы боги, раздавили бы, чтобы не пытался вернуть старые добрые времена». «Тогда это великий герой?» «Сейчас он стал мертвым рыцарем». «Опять долбанные аристократы!» — недовольно скривился я. «Это... как бы объяснить...» Представь элитного воина, мастера меча и магии, в чьи кости впиталась война и сражение. Теперь убей его рядом с алтарем, посвященным мертвому богу. Его душа не уходит в посмертие, а привязывается к месту. Потом он восстает. Личность утеряна, получается нежить, сохранившая все навыки, весь боевой опыт, но уже не знающий усталости, боли и страха. И она сама себе придает цели, смысл существования. Охрана алтаря. Плюс питание от алтаря, добавил Астреон. В обычных условиях даже мертвый рыцарь уязвим он просто великий вариант восставшего скелета. Более прочный и быстрый. Сломай кости, разрушь магическую матрицу. Но рядом с источником силы он практически неуязвим. Регенерация почти мгновенная. Зашибись, картоха с салом! И вы предлагаете с таким отважным малым подраться. И он еще и лидер среди прочих покойников. Да. Но он высшая нежить, вся низшая нежить включая големов и личий будет его слушаться «Практический вопрос сколько нужно народу чтобы завалить такого Есть информация фомир пожал плечами В легендах говорится о сотнях павших героев, но это поэтические преувеличения я бы сказал отряд из пары тысяч опытных воинов с магической поддержкой должны его победить, если повезет. А если не повезет, «Тогда у алтаря дополнительно появится пара тысяч новых стражей». Я прошелся по комнате, обдумывая услышанное. Ситуация напоминала рейдового босса из ММО. Огромный урон, бешеная регенерация плюс постоянный спавн адов. Только респауна у нас не будет. Это же реальная жизнь, а не игра. Новак почесал подбородок. «Командор, а может, стоит доложить королю?» пусть пришлет э -э, более опытных магов из столицы. Это же угроза всему королевству, а не наша проблема. Хорошая мысль, логичная, правильная. И совершенно мне не подходит сразу по трем причинам. Личный конфликт с великим магистром Тарольдом – это раз. И то, что король в гробу меня видал в белых тапках – это два. Ну и третье, что фактически объединяет все, проблемы негров шерифа не волнуют. На самом же деле у меня не было королевских указаний очищать болото и тащить оттуда артефакты, да и кто бы вообще такое рискнул предположить. Приказ был собрать десятки тысяч катаржан и тренировать, чтобы они подольше продержались против вражеской конницы, прежде чем стать смазкой для бруассакских клинков, тем самым оттягивая силы для блестящих боевых действий королевской гвардии и действий вассалов короля Назира, а болото должны были выполнять функцию вохра, не более того. Король считает нас смертниками. Думаешь, он поверит докладу о древних алтарях и мертвых богах? В лучшем случае решит, что мы ищем предлог сбежать с болот, и что доклад попахивает изменой. Но если угроза реальна... Тогда тем более. Зачем рисковать настоящими боевыми магами и своими войсками? Когда есть армия смертников, то есть мы, пусть сдохнут, пытаясь решить проблему. Нас же и пошлют. Тогда какой смысл? «А если у нас получится, то банда королевских интендантов отнимет трофеи!» Новак нахмурился, но возражать не стал. Он тоже не был фанатом короля, как и каждый первый в штатгале. Но он был достаточно умен, чтобы понимать реалии большой политики. Итак, подведем итоги. Я потрогал ногтем значок на карте магов. В сердце болот находится древний алтарь, питающийся смертью и удерживающий проклятие. Он охраняется высшей нежитью во главе с мертвым рыцарем. Приближение смертельно, уничтожение может вызвать катастрофу, правильно? В общих чертах, да, подтвердил Фомир. И эта штука будет плодить мертвецов, пока мы ее не вырубим. Именно так. Ну так давайте завалим этого демона. Есть цель, найдем и способ, объявил я. Новый склад в Черной крепости больше напоминал сокровищницу жадного старого короля, чем армейское хранилище. Воздух был сухим и пах старым металлом, пылью веков и озоном от магических артефактов. Длинные ряды высоких деревянных стеллажей уходили в полумрак огромного подвала, освещенного лишь скупым светом светильников. Я медленно шел вдоль одного из проходов. Мои шаги гулко отдавались в тишине, нарушаемой только скрипом перьев и тихим бормотанием кладовщиков, работавших в дальнем конце зала. Это была оборотная сторона бесконечных боев зачисток. «Да, я ставил задачу натренировать командиров и достигал ее. В условиях постоянных боев со скелетами набили руки медики, а солдаты стали терпимо относиться к расовым отличиям. В любом случае, живой для тебя товарищ и брат, а нежить — враг, который пытается тебя убить. Боевой опыт вырос космически. Все знали, с какого конца держать клинок и зачем его вообще держать. Зачем нужны марш-броски», — когда ты спешишь по болотам на выручку товарищей, а завтра они также спешат выручить тебя. Зачем броня? Зачем умение оказывать первую помощь? Почему, если лейтенант орет ложное отступление, то надо срываться, бежать, выполнять и становиться в новом месте? Все обретало смысл под ударами реальности. Но еще, шла постоянная добыча ценностей в каких-то промышленных масштабах. И теперь черные рынки всего континента торговали кладами второй магической войны. По моей просьбе эльфы утверждали, что были вскрыты сокровищницы в приталийских холмах, которые когда-то в древние времена охранял дракон, а потом их многие годы искали кладоискатели. И это правда, их действительно искали. Другое дело, где мы и где те мифические клады. Пока что месяцы методичных зачисток болот превратили армию изгоев в команду профессиональных кладоискателей с довольно-таки компетентной силовой поддержкой. Слева на полках ровными рядами лежали мечи, древние клинки в почерневших ножнах, двуручные эспадоны с выгравированными рунами, короткие гладиусы, которые не видели света со времен падения империи эпохи Второй магической войны. Каждый был снабжен небольшой деревянной биркой. Я взял одну. Аккуратным гномьим почерком было выведено М1138. Меч одноручный, сталь, руны усиления, не работают, состояние А2 удовлетворительная, ценность высокая, назначение, вооружение, сержантский состав. Может быть, восстановлен. Эта система была моим настоящим сокровищем. Занимались сортировкой гномой и маги. Команда из 30 гномов денно и нощно чистила, проверяла и раскладывала добытые ценности. Были и каталоги. Товары отправлялись эльфам, оттуда текли деньги. Деньги и оружие, артефакты, медикаменты – лучшее снаряжение, которое могло быть куплено. В отдельной части склада хранилось то, что было главной головной болью Фамира и нашим величайшим активом. За прочной железной решеткой, на которой висели таблички с предупреждающими рунами, находился блок для магически опасных находок там хранились проклятые клинки, что пили жизненную силу владельца, нестабильные зелья, способные взорваться от неверного слова, и некроманские фолианты в обложках из странной кожи. Фамир, когда не шастал по болотам, проводил там большую часть времени. Сейчас он стоял перед одним из столов, склонившись над темным амулетом в форме черепа с рубиновыми глазами. Рядом с ним его помощник Ластрион что-то быстро записывал. Я подошел к решетке. Ее охранял боец комендантской роты, которую все чаще называли рота Зоида. Да, коменданта у нас не было, а была комендантская рота. Воины Зоида, который сам на себя взвалил порядок по контролю ворот, постепенно принял на себя охрану всех объектов, которые в ней нуждались. Комендантская рота тоже время от времени воевала в болотах, но все не для того, чтобы добывать сокровища, а чтобы поддержать боевые навыки. В остальном они охраняли дом на острове Штатгаль, флагштоки в крепости на острове и прочие, как говорили у нас в Ордене Рыбахтал, стратегически важные объекты. Голова у Зои работала, пусть и не во всех направлениях. То есть, несмотря на то, что у него были самые хреновые из допустимых тактические познания и способности, но экзамен я ему зачел, в силу чего он стал лейтенантом, чем безумно гордился. Однако, несомненным его достоинством было то, что он всегда знал, где у него кто стоит, когда надо кого сменять, кто стоял в карауле неделю назад, помнил, за что наказал того или иного бойца, и вообще у него была не голова, а армейский отдел кадров с архивом в придачу. Сейчас он поставил двух гоблинов охранять проход в решетку. Воины у него были под стать ему, мрачные и молчаливые, хотя тут даже они были напряжены. Даже их нечеловеческая выдержка давала сбои рядом с такой концентрацией негативной магической энергии. «Что у нас, Фамир? спросил я. Мой голос прозвучал громче, чем я ожидал. Мак не обернулся. «Еще один пожиратель душ. Классика жанра». Красивая безделушка, которая медленно высасывает волю и магию из всего живого в радиусе 10 метров, в том числе начинается со своего собственного владельца. На кой ляд их в древность столько делали? Магический сборщик энергии? Ага, только вампирского типа. Вот, думаю, смогу перенастроить его. Сделать из него ловушку для вражеских магов. А остальное? Пара десятков проклятых мечей превращает владельца в нежить, но на это нужно порядка полугода. Стандартный набор кровожадность безумие вечный голод можно очистить, но принести в жертву при процедуре инициации несколько гримуаров с ритуалами вызова Не думаю что можно призвать кого-то полезного бесполезный мусор, если у тебя самого нет крови демона в жилах или ты не безумная девственница но ну, вот эта штука, Он указал на небольшой черный шар, лежавший на бархатной подушке. Эта штука интересна. Она поглощает свет и тепло. Абсолютно. Мы пока не знаем, что это, но она определенно не из мира гин. Экспортная. Я кивнул. Мак, как и многие, доподлинно знал, что до войны богов в гин было полно чужаков, межмировая торговля и перемещение народов под контролем богов. Мир тогда вообще был раз в десять сильнее и богаче, так что фиговина явно древнее. Крут, что вообще работает, а так? Полезно, чтобы спать. А насчет меня? Если у Фамира и проскакивала идея, что я попаданец, то он благоразумно держал ее при себе. Глава 22. Свободен только тот, кто за свою свободу может заплатить. Такой взрослый человек, как Фамир, резонно полагал, что до меня он был магом-изгнанником в розыске у гильдии магов. А сейчас он красавец-мужчина, капитан армии. Под его рукой три десятка инициированных магов, полторы сотни кандидатов, плюс его прикрывает армия Штатгаль. Причем он сам занимает высокое положение и отгребает от меня щедрое жалование, потому что должности в моей армии были не пустым звуком, а зарплаты втрое выше, чем в гвардии. Обеспечивалась такая щедрость, само собой, за счет бешеной торговли артефактами. Однако это было не все. «Были еще и драгоценности. Шот был очень успешным поисковиком, а мы обеспечили ему невероятные условия и прикрытия. А в итоге получали потрясающие результаты. Я перевел взгляд на горы ящиков, сундуков и просто сваленных в кучу доспехов, ожидавших своей очереди на каталогизацию». «Интенданты закончили предварительную оценку монетарных активов?» «Да, генерал», — ответил Ластрион, не сводя глаз с дневника. «Только что доложили и отнесли отчет вам на стол. Я вернулся в свой кабинет на складе. По сути, просто стол, отгороженный от основного склада. На столе лежала карта болот, копия штабной, с кучей пометок и несколько исписанных листов с рапортами и докладами. Я развернул тот, что принесли интенданты». Сводка была весьма и весьма впечатляющей. Да, процентов 60 артефактов были малоценны или стоили не больше, чем если их сдать кузнецам на металлолом, но тут же громадными цифрами шли золото, серебро и драгоценные камни. Это были драгоценности, которые принесли солдаты и которые у них были добровольно-принудительно изъяты. Да, отдавать хотели не все и не всегда, но после десятка случаев, когда бойцы неизменно умирали при попытке оставить себе опасные находки, моментально разлетелась молва о неосмотрительности подобного действа. У всех бойцов армии Штатгаль на практике появилось осознание того, что со скелетов можно собрать не только золотое колечко, но и любую вроде бы безвредную безделушку, которая тебя, возможно, убьет. Такие слухи сделали свое дело, тем более, что солдат щедро и без обмана примировали за любую находку, которая интересовала Шота, интендантов или магов. А это был простой высоколиквидный актив, который можно было превращать в деньги почти по курсу один к одному. То есть серебряная марка стоила примерно столько же, сколько серебро, из которого она была изготовлена. То же самое касалось и золота. В итоге гномы оценивали уже добытое золото, серебро и драгоценные камни почти в 500 тысяч серебряных марок. Это было примерно как 20-летний бюджет герцогства Мизатори. Моя армия из менее чем 9 тысяч катаржан-разбойников за три месяца насобирала сокровищ больше, чем иные короли собрались за свою жизнь. Я откинулся на спинку стула. Пожалуй, так можно играть свою политическую игру. Собственно, Карл Маркс примерно о чем-то таком и говорил, что война – это форма политики, а политика – это концентрированная экономика. Точные закономерности и связь экономики войны-политики я представлял себе не особенно четко, но понимал, что чтобы вести свою политическую игру, нужны деньги. Уже имеющаяся армия позволила мне не особенно бояться гнева короля или его чиновников, включая даже магов. Ну, после того случая с этим выродком критцем. Однако армия требовала финансирования, причем потребляла она финансы в просто фантастическом размере. Так что армию регулярного типа в 10 тысяч клинков мог позволить себе только крупный монарх типа Назира IV, то есть далеко не всякий. Все же мир вокруг, феодализм, экономика живет по законам натурального хозяйства, а армии после войны было принято распускать по домам. В любом случае, при таких деньгах я могу смело забыть про обещанные мне сто тысяч моего гонорара и статус наемного генерала Майена. Это просто теряло значение. Моя армия сделала то, чему учил генерал Бакланов, то есть вышла на самоокупаемость. Теперь мне было, что противопоставить власти короля. Пусть далеко не нечто равное, но достаточное на своем поле игры. Контракт с королем Назиром, его жалкие подачки, его планы использовать нас как пушечное мясо – все ерунда. Прямо сейчас у меня достаточно ресурсов для любой среднесрочной войны. Достаточно, чтобы заплатить за свободу себя и моих бойцов. Причем платить мне придется не серебром, а сталью. Однако это богатство не только сила, но и, главная уязвимость. Король Назир, узнав о ней, уж точно сделает все, чтобы нас уничтожить и забрать это к себе. «Лорды Иордана, прознав про мою казну, пришлют по мою голову убийц. Это надо учитывать». Предрассветные сумерки окутывали болото липким туманом. Я вел команду из сводной роты. Сводную роту тренировали лучше всех и тяжелее. Они получили лучшие доспехи, и каждый учился сразу на двух видах оружия, а также их первыми снаряжали артефактами. Сейчас для этого рейда гномы привели в порядок три десятка комплектов легкой брони гвардии великого мага Грифона. Впереди двигались эльфы Леандира, бесшумные как призраки. К сожалению, нельзя было задействовать птичий пастух. Уровень проклятия был такой, что птиц нельзя было подтянуть на своих крыльях к сердцу болот даже и близко, даже под действием моей магии. Они боялись этого места буквально до дрожи, Навыку было доступно только наблюдение, но никак не управление. Сила сердца болот пока что явно перевешивала силу птичьего пастуха. Позади нервно шагали маги, включая Фамира. Холод усиливался с каждым шагом. необычный утренний холод болот, а мертвенно-магический. Словно сама земля теряла остатки тепла, отдавая его невидимому пожирателю. Чахлые кусты исчезли, пропала даже трава. Только мертвые камни, старый песок и вода, в которой плескалась какая-то мерзкая слизь. А еще был серый, пушистый и отвратительный даже на вид мох, который лип к обуви. «Стоп!» – прошептал Леандир, подняв кулак. Отряд замер. Эльф указал вперед, где сквозь туман проступали очертания черных стен. Крепость. Крепость мертвого рыцаря. Даже отсюда чувствовалось исходящее от нее зло. Воздух становился густым. Дышать было тяжело. Против его воли мне удалось притащить только одинокого дрозда которого мы несли в клетки и под покрывалом, чтобы не орал, как сирена. Попытка была однократной, после того, как выпустим, птичка сбежит. Я закрыл глаза и активировал птичий пастух, одновременно снимая накидку с птицы и открывая клетку. Сознание рванулось вверх, переместившись в пернатого. Крох контроля хватило лишь на пресечение испуганно возмущенных криков несчастного дрозда. Мир приобрел новые краски, и я увидел то, что укрывал стелящийся по земле туман. Овальная крепость в центре строения, как у Фамира на картинке. Похоже, что он не ошибся. Крепость оказалась древней. Но это ладно, тут другие и не водятся. Черный камень стен покрывали рисунки пульсирующих магических знаков. В центре внутреннего двора возвышался алтарь. Обелиск высотой в три человеческих роста горел слабеньким багровым светом, словно здоровенная сковородка. Вокруг алтаря выстроились сотни скелетов. Ровные ряды, как на параде. Ржавые доспехи, выщербленное оружие, пустые глазницы. Два костяных голема патрулировали стены изнутри, каждый размером с двухэтажный дом, собранный из десятков скелетов. Их движения были медленными, но в них чувствовалась неотвратимая мощь. В тенях башен мерцали холодные огни. Личи бывшие маги, попавшие в состояние принудительного бессмертия. Их было как минимум пятеро, и каждый представлял смертельную угрозу. Но главное зрелище ждало у самого алтаря. Там акибос наркомафии посреди плантации веселых растений выселся директор всего этого музея некромантии. Это был предсказанный ранее фамиром здоровенный мертвый рыцарь, который восседал на костяном коне. Черные доспехи поглощали свет. Рунный меч в его руке источал тьму. Даже через птицу, которая молча в панике улепетывала, я чувствовал исходящую от него ауру власти и смерти. Топовый монстр. Все, птичка ушла за пределы действия навыка, и меня выкинула обратно в мое тело. Вернувшись в себя, я первым делом выругался. «Надменный хрен! Уже я тебе, идолище поганое!» Тем временем меня потрогал за плечо Шот. «Что, бабло в крепости нашел?» — отреагировал я. «Ценностей там полно, но я не про это, босс», — прошептал маг-поисковик, указывая на крепость. Заметил кое-что интересное. Алтарь-то стоит отдельно от стен на открытом пространстве. Дельное замечание, капрал. «Ладно, давайте обратно топать, а то вдруг местную шпану обидим. Бед не оберемся». «А ты видел, сколько там нежити?» — спросил Леандир. «Я собирался ответить, когда почувствовал ледяное прикосновение к разуму. Чужая воля пыталась проникнуть в мысли, установить контакт. Древнее, могущественное, абсолютно чуждое всему живому. Мертвый рыцарь где-то внутри крепости повернул голову в нашу сторону. Расстояние не имело критического значения, магия его была сильна. Он знал, где мы, и пытался проникнуть ко мне в мозги». Однако его магия, как бритвенно-острые коготки, бессильно соскальзывала со скорлупы моей защиты. Надо сказать, что защита еле сдерживала его атаку. С усилием я разорвал ментальную связь. Виски взмокли от напряжения. «Бойцы, срочно валим отсюда! Крутим педали, пока не дали!» Отряд не нуждался в повторении приказа. Мы отступали организованно, но быстро. Только отойдя на несколько миль, позволили себе остановиться и перевести дух. А я, пока всех хлебали из фляг или обменивались скупыми фразами, закрыл глаза и обратился к Анае. «Привет, Анае. Тут один разговор есть, касается этой вашей темы. Живые боги, мертвые боги, алтарь». «Что?» — я почувствовал касание холодных пальцев к затылку. Ее лицо вынырнуло из темноты и нахмурилось. «Я тут алтарь нашел, посвященный мертвым богам или богу и...» «Мне надо проверить такое смелое заявление», — быстро ответила богиня. «Валяй, проверяй. Но если все так, тебе интересно?» «Вообще-то их не существует, но если кто-то посмел, ты сможешь его уничтожить?» «Разрушение — это твоя специализация». «Да, я что-то такое и хотел предложить». «Что? Опять сделка? Не хочешь поработать просто из почитания меня?» «Поклонение? Мы это уже проходили, Аная. Сделка тебя интересует?» «Еще и как». «Чего ты хочешь? Денег, артефактов, новые навыки? Может, хочешь стать моим первым жрецом? Это которое от слова «жрать»? Нет, жречество — это явно не мое. Слушай, Аная, я сейчас скажу странное и неожиданное, но я попрошу политическую поддержку. Ну и в ключевом бою прикрыть мою заднюю железную броню, само собой». «Хм, мой прекрасный юный друг занялся политикой». То есть мы, конечно же, договорились. Если информация про алтарь верна, и ты решил занять какой-то трон, то дерзай, я помогу. Надеюсь, ты не метишь на пост министра. Это было бы слишком мелко для тебя. Врать не буду, но точно не министр. Это уже пройденный этап. Деталей у меня пока нет, план не нарисовался. Просто концептуальное обещание. Сделка? Сделка. Я открыл глаза. На лице застыла улыбка. По какой-то причине общение с вредной богиней сняло усталость и повысило настроение. Теперь, когда информация подтвердилась, раз она и не поругала меня спустя пару часов, значит и она удостоверилась в том, что мы имеем дело с алтарем. Армия занялась приготовлениями. Торговля шла, деньги поступали. Часть из них я отправлял на личный счет в гномим банке Дебран, Камнеборот и сыновья контрабандисты с энтузиазмом тащили товары как из туманных гор Оша, так и от других поставщиков. Контрабандисты бегали к нам на остров денно и ночью, даже использовали конные подводы. В какой-то момент король Фольктрим сообщил письмом, что его долг, точнее военный заем королевства Оша, передо мной погашен. Это он так прозрачно намекал, что остальное уже за наличные. Я согласился и передал ему платежное распоряжение для банка на оплату в его пользу на 50 тысяч марок. И добавил, что не веду никакого торга по расценкам. Мне нужны качество и срочность. Гномы города Алатора